Глава 64. Упадок цивилизации можно определить по разрыву между общественной и частной моралью. Чем шире этот промежуток, тем ближе цивилизация к окончательному разложению. Джок Хаб. Билл Бекет сидел в одиночестве в комнате отдыха для очень важных персон в офисе воздушных сил, изолированном от рева двигателей, дорогостоящей звуконепроницаемой перегородкой. В комнате стоял запах кожи и дорогого виски. Он мельком взглянул на наручные часы. 28 минут 11. Парад должен был начаться в час дня в Вашингтоне. Беккет уставился на пустые кресла вокруг него, размышляя над тем, что могла означать эта привилегированная изоляция. Рокерман, который спал в личной комнате, проснулся и с ликующим видом воскликнул, увидев самолет. «Номера Уна, черт побери!» Президент послал этот самолет специально для них двоих. Был обеспечен генеральский эскорт и даны инструкции о церемониях, ожидающих в Нью-Йорке. Обращение к конгрессу, медали, банкет в Белом доме. Генерал Уолтер Монг выглядел слишком молодым для выполнения этой задачи. Всегда белозубая улыбка на лице, но глаза остаются жестокими, безжалостными. Бэкет вздохнул. Все, что наболтало ему по телефону Марч, было правдой. «Ты настоящий герой, я тебе говорю». Что за странный разговор? Девочки хнычут и визжат, твердят ему, что он стал таким известным, а потом опять передают трубку Марш со словами «Мама, хочет сказать тебе что-то важное?» «Этот разговор о том, чтобы ты выставил свою кандидатуру на президентских выборах», — сказала Марш. «О боже, ему трудно было все это переварить. Он так долго занимался проблемами чумы, что его воображение работало только в направлении новых исследований и опытов. А Марш вывалила на него откровение, не дав времени на подготовку». Она ни разу не намекала на это в скудных телефонных и радиоконтактах. Система была и так слишком перегружена. Бил, я не хочу тебя волновать. Ты мой первый и всегда им будешь». Первый. Как быстро распространился этот жаргон. Но он знал, о чем Марш хотела ему сказать. Второй брак между Кэти О'Хара и адмиралом Фрэнсисом Делакуром стал своего рода образцом. «Лучше, чтобы ты узнал это до своего приезда, дорогой», ворковала Марш. «Тебе все станет понятным, «Как только ты увидишь, я беременна». Он слышал, как щебечут девочки за спиной. «Скажи ему». Остальное было заглушено словами Мардж. «Ты слышишь меня, Бил? «Да». «Ты говоришь, как всегда, сердито и напряженно, Бил. Тебе придется с этим смириться». «Я уже с этим смирился». «Отец ребенка Артур Делвик, дорогой. Генерал Делвик. Он наш региональный военный командир. Я знаю, тебе он понравится». «Разве у меня есть выбор?» Бил? не надо так говорить». Он был очень добр к нам. Девочки его любят. И, дорогой, он уже сделал много хорошего. Когда было совсем плохо, он защищал нас и все такое. Ну, пожалуйста, дорогой. Он знает, что всегда будет только моим вторым, а ты всегда будешь для меня первым. Он согласен с этим. Артур восхищается тобой, Билл. Он один из тех, кто говорит, что тебе нужно стать президентом». «А почему бы и нет?» – подумал Беккет. «В семье должность президента может быть мощным преимуществом перед офицерским званием». «Я люблю тебя, Бил, сказала Мардж. И девочки продолжали визжать. «Расскажи ему!» И снова он не услышал ничего из того, что они хотели ему поведать. Мардж сказала, что остальное он узнает, когда приедет. А потом... «Ах, девочки, ну ладно. Они хотят, чтобы я сказала тебе о том, что все мужчины ухаживают за ними, но они еще слишком молоды. Они должны подождать хотя бы до 15 лет. И разговоров больше быть не может». Бэгет возвращался домой совсем в другой мир. Не тот, что покидал. Он понял это сразу. И Джо, конечно, тоже. Бедный Хаб. Его мечты о том, чтобы стать влиятельной фигурой и распределять щедрые дары науки осторожной рукой, все ушли. Страшное пробуждение посреди новой цивилизации. «Мы коровы», — заявил Хаб. Среди всех членов команды наступила шокирующая тишина. Все четверо собрались на свое последнее совещание перед расставанием в безликом блестящем посудой кафелем и хромом главном кафетерии Хаддерсфилда. Снаружи, за пределами этого углового столика, бурлила шумная жизнь. Хаддерсфилд стал мировым центром, и все его сооружения и службы были переполнены людьми. «Джо расстроен из-за того, что наша старая команда распадается», — объяснил Лепиков. «Джо прав», — сказал Донзас. «Ты не можешь, как раньше, стоять на земле, Сергей», — продолжал Хаб. «Иначе не поймешь бедных, бессловесных коров. Ты никогда не подойдешь к корове и не обидишь ее плохим словом». Донзас глубокомысленно кивнул. «Ты говоришь ласково с коровой», — говорил Хаб. «Ты хорошо кормишь ее и чистишь, обеспечиваешь медицинский уход. Ты обращаешься с ней нежно, но твердо, как стонер и его друзья обращаются с нами. Они все знают о коровах. Когда голова коровы находится на опоре, ты придерживаешь ее, затем выдаиваешь богатое молоко любящими движениями, тщательно извлекая остатки молока, чтобы бедное создание, не дай бог, не заболело». Бекет изложил все это генералу Монку во время их полета, наблюдая в его глазах одновременно веселье и задумчивость. Как мог возможный президент Соединенных Штатов иметь такую интуицию? Это была одна из коров, собравшаяся идти на повышение, подумал Бэкет. После того как Монк ушел, он стал готовить речь для предвыборной кампании. Нам нужен ученый в Белом Доме. Нам нужен кто-то знающий реальную опасность, с которой столкнулся наш мир. Нам нужен некто способный оценить истинную природу того что производится в наших научных лабораториях. Да, нужно было подкинуть им идею, что чему бы не было, если бы президентом был ученый. Это ему здорово поможет. Женщина для каждого мужчины. Это был хороший лозунг и вполне достижимая цель. Однако здесь проскальзывал подтекст собственничества. Станут ли женщины заложницами будущего человечества? Хаб был, безусловно, прав в одном. Они нуждаются в нас, черт побери. Было все больше доказательств того, что Анил создал больше, чем думал в своей лаборатории. Теперь, когда люди опять перемещаются, пересекая старые и новые границы, новые болезни появляются среди них. Анил, вероятно, был ходячей фабрикой инфекций. Они могут проследить его путь по появлению новых эпидемий. О боже, и все это сделал один человек. Бродил ли Анил как безумный по Ирландии? Вполне возможно. Своего рода примитивное почитание безумия охватило ирландцев. Они, может быть, дадут ему приют, накормят и защитят. Истории, пришедшие из Ирландии, тоже нельзя отбрасывать со счетов. Слухи, мифы. Крестьяне выносят еду на дорогу, проделанную для маленького народца. Теперь это для безумца. Ох уж эти истории, повторяющиеся в прессе. Я слышал его вопли ночью. Это было где-то в долине и не похоже на голос человека. Я уверен, это безумец. Молоко, что я оставил для него, утром исчезло.